Дон Корлеоне сделал передышку и терпеливо спросил. «Не хочешь хотя бы на сей раз послушаться моего совета?» Джонни Фонтейн пожал плечами. «Я не могу жениться снова на Джинни. Во всяком случае, на угодных ей условиях. Я играю, я пью. Я бываю в холостяцких компаниях и без этого не умею жить. За мной увиваются смазливые бабенки». У меня никогда не хватало сил перед ними устоять. А после я оттащился к Джине и чувствовал себя распоследним гадом. Согласиться опять тянуть эту лямку? Нет уж, ни за что. Видно было, что терпение у Дона Корлеоны вот-вот лопнет. А такое случалось нечасто. Да разве тебе кто-нибудь велит жениться снова? Поступай, как знаешь.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 что ты не имеешь права строить собственную жизнь, считаясь лишь собственными желаниями?» Джонни Фонтейн усмехнулся. «Нет, крестный, жен старого итальянского образца теперь мало. Джинни этого не потерпит. Дон подпустил в свои назидания и яду. «Так ведь ты вел себя, как слюнтяй?» Одной жене выплачивал больше, чем ей присудили. Другой боялся попортить личика, потому что она снимается в кино. Ты подчинялся в своих поступках женщина, А женщины... Они на этом свете только помеха делу, хотя на том, разумеется, попадут в святые а мы, мужчины, будем гореть в адском пламени. И еще. Я, знаешь, следил за тобой все эти годы. Теперь Дон говорил серьезно. Да, ты был примерным крестником. Ты ни разу не проявил неуважения ко мне». Ну, а как насчет твоих старых друзей? Сегодня тебя повсюду видят с одним, завтра с другим. Помнишь, тот паренек, итальянец? Он еще снимался в таких забавных ролях. На чем-то он раз сорвался, а ты уж не встречаешься с ним. Ты же у нас знаменитость. Или другой закадычный старинный товарищ.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 не скажет о тебе дурного слова. Ты бы ему не помог немножко? А что? Он славно поет. Джонни Фонтейн объяснил терпеливо, но слегка утомленно. — Крестный. У него же просто не те способности. Сносно поет. Но звезд с неба не хватает. Дон Корлеоне опустил веки, так что от его глаз остались узкие щелки. — Ну, а ты, крестничек, ведь и ты, как оказалось, тоже звезд с неба не хватаешь. — Хочешь, пристрою тебя на работу, возить гравий на грузовике вместе с ним. Джонни не отозвался, и Дон продолжал. — Дружба — это всё.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 Почему ты не можешь петь? В саду ты пел недурно, не хуже Нина. Хейген и Джонни усмехнулись в ответ на эту изощренную колкость. Теперь настала очередь Джонни проявить выдержку и снисходительность. Горло у меня стало слабое. Спою две-три песни и на много часов, а то и дней лишаясь голоса. На репетициях, на записях не дотягиваю до конца. Голос садится. Что-то разгладилось с глоткой. Так. Стало быть, неполадки с женщинами, неполадки с голосом. Теперь скажи, в чем суть твоих неурядиц с этой шишкой, этим Петсонвант из Голливуда? Где и как он тебе не дает работы?